Он долго задумчиво сидел, потом взглянул вверх, умилился. Густо на небе золотых звезд червонцев Это праведный Тайон для людей старается. Золотую беду земли тащит до да гвоздями приколачивает к небесам. Должно быть давно работает. Вон какую протянул дорогу поперёк всего неба. А пустого места всё ещё много. Но великий праведный Тайон каждую ночь трудится, когда перетаскает всё золото, На земле не останется греха. Не будет обиды ни человеку, ни зверю, ни дереву. Так-так, хорошо ты надумал, Бог-батюшка, сказал одобрительно Николка и добавил, ты молодец. Вот только шайтан мешает. Взлетит ввысь лешевой гагарой, долбанет носом в золотую звезду, покатится по небу червонец, да раз богачу в карман. Плохо. «Ах ты, беда!» – причмокивая досадливо, шепчет ягод Николка. «Не надо бы, Богу, дремать! Не надо бы!» Он быстро встал, сбросил шапку, приставил ладони дудкой ко рту и, запрокинув голову, громко крикнул. «А ты старайся пуще! Я тебе буду подсоблять! Ты знай, приколачивай! Эй, Тайон!» Николка круто повернул и зашагал на огонек к селу. «Дай, друг, лом да лопату!» — постучался он к мужику-соседу. «На что тебе?» «Пожалуйста, давай! Шибко нужно! Пожалуйста, давай!» Медленно, надсадисто пробирался Николка к заповедной кудластой сосне своей. Долго он бился у сосны над цепучим глубоким снегом, еще дольше над промерзшей землей. И вот вытащил кожаную суму, стал разжигать костер. Отогревая руки, он зло на нее косился. Потом выхватил отточенный с чернем из мамонтовой кости нож и скакнул к суме с звериной яростью, будто к попавшему на овчарню волку. «У, шайтан!» – взвизнул Николка и саданул поременным шнурам ножом. «Шайтан! Самый шайтан!» – он подхватывал трясущимися пригоршнями золота и вновь всыпал в суму. Золото звеня смеялось над Николкой. «Врёшь, шайтан, врёшь!» — сверкая глазами и стискивая зубы, шипел Николка. «Ты шайтан! Прямой шайтан! Ну-ка! Пойдём-ка! Ты беда!» Он взял под пазуху сумму и, перегнувшись, потащил к реке. В глазах у него всё задрожало, закачалось. Перед ногами кто-то бросал горстями червонцы а вслед летел дикий хохот и брякали шаркунцы с бубенцами, словно сзади исправник на тройке мчал. «Врёшь, шайтан, знаю!» Озираясь страшными глазами, громко кричал якут, чтоб прогнать вставшую со всех сторон нечисть. «Стой, Николка!» скомандовал он сам себе и остановился у проруби. «Бросай, Николка!» Он приподнял грузную сумму, поустойчивее укрепился, И, раскачав ее, швырнул в прорубь. Недовольная внезапно прерванным сном вода Испуганно ухнула и заплескалась. И вместе с ней всколыхнулись, задрожали, Заструились змейками, отражаясь в воде звезды. И не вода эта ухнула, не звезды заиграли в ней. Черные шайтаны подняли возню у проруби, Блеснули во тьме чьи-то горящие глаза, Завыли, затявкали волки. Свист пошел над всей речной пустыней, и кто-то черный шагнул к нему. Якут подался в страхе назад, сорвал с головы шапку и, пав на снег, неистово заголосил «Бог Никола, заступайся! Эй, Никола, матушка, подсобляй!» Вмиг все смолкло. Якут встал, глубоко вздохнул и часто-часто закрестился, читая вслух дрожащим, срывающимся голосом одному ему ведомую молитву. Огляделся кругом, тишина и темень. Посмотрел на прорубь, вода дремала. Николка хихикнул. Сделав строгое лицо и заложив руки назад, он, важно, в перевалку, подошел к проруби и с ненавистью плюнул в воду. На! Потом прищурился на небо, провел взором по златопыльному звездному пути и, гордо ткнув в грудь пальцем, крикнул своему богу, «Я тоже молодец!» На другой день был праздник. Якут Николка весело похаживал по селу. Как не соблазняли его крестьяне по праздничному делу выпивкой, ничего не вышло. «Шабаш!» «Кончал!» «Все кончал!» — улыбаясь, говорил Николка. «Золотой беда бросал! Много-много беда с земли уехал! Барани бог!» Совсем кончал. Ничего не поняли крестьяне. А как пришел в гости к батюшке, тот понял. Стал упрекать его. Ты бы, Никола Васильевич, бедным мог раздать. Не одобряю, дубина ты, чурбан. Ах, поп-степка, отец Степан священник, ответил Якут. Чего ты смыслишь? Ты, бачка тьфу, смыслишь. Ведь золото беда, прямой беда. Деньги беда, прямой беда. По что беда раздавать?